Глава третья. Полная динамика и первая часть плана. Первым делом командир, наученный горьким опытом прошлых посещений, внимательно исследовал окружающую местность. Во время их небольшой прогулки с разведчиком за это отвечал Артур, Парню хотелось проверить, насколько хорошо землянин справляется с этой задачей, поэтому он полностью доверил это деликатное дело ему. Сейчас же рядом никого из отряда не было, и это был осознанный выбор. Хиро собирался громко заявить о себе в городе и привлечь внимание других группировок. Для чего? Конечно, чтобы привлечь людей в прямом и переносном смысле этого слова. Командир прекрасно понимал, неизвестная никому группа, которая не доказала свою силу, не имеет репутации, а значит ни одиночки, ни начинающие команды, ни тем более банды не будут принимать его отряд всерьез. А ведь это потенциальный кадровый резерв. Бандиты ему не нужны, конечно, но и у них есть чем поживиться. На разведку отправился один из боевых роботов. Отложенные в прошлый раз камеры были установлены на каждом из них, и он мог с безопасного расстояния наблюдать за происходящим снаружи. Внимательно всматриваясь в портативный голографический монитор, командир отслеживал каждый шаг своих помощников. В пределах первой сотни пройденных роботом метров никакой активности от зараженных не было замечено. Несколько шатающихся без зомби не в счёт. Ещё раз внимательно всё проверив, он со вторым оставшимся под него помощником начал перебегать от одного здания к другому. Первая серьёзная стычка случилась минут через двадцать. Отправленный вперёд робот натолкнулся на достаточно большую группу заражённых, во главе которой находился внушительного размера топотун – Наверное, самый большой из тех, которых командиру приходилось видеть. Что самое удивительное, зомби не сильно реагировали на андроидов, будто вообще их не замечали. Этим Хиро и решил воспользоваться, отдав короткий мысленный приказ на открытие окня разведчику. Пулеметы заработали с невообразимой скоростью, разрывая тела монстров в мгновение ока, Все произошло настолько быстро и стремительно, что большая их часть была уничтожена до того, как они заметили угрозу. Топотун зарычал, и вся орава плотной волной ринулась в сторону поливающего их огнем робота. Неожиданно из-за полуобрушенной стены... Выпрыгнуло несколько синяков, сразу же ринувшихся в атаку. До этого момента их на радаре не было видно, что сильно удивило командира. «Что за...» Красочными эпитетами обрисовал свое эмоциональное состояние, изумление, ограничащее с паникой. Неужели они научились настолько хорошо скрываться, что даже наши технологии не справляются с обнаружением? То ли система в этот момент была занята, то ли посчитала его рассуждения за риторику, не требующую ответа. Но, как ни странно, ехидного посыла Хиро не дождался. Тянуть резину больше было нельзя, и отдав указание второму помощнику, он вдоль стенки начал обходить толпу, намереваясь зайти с тыла. Но и здесь его ждал сюрприз. Он угодил в засаду. Из ближайшего подъезда начали высыпать зомби один за другим и сразу же нестись в его сторону. Поначалу их было не слишком много, но с каждым мгновением становилось все больше. Секира моментально прыгнула в руку, и парень с неистовством врубился в ряды атакующих. Каждое его движение и замах заканчивалось смертью одного из зараженных – Продвижение парня стало похоже на танец. Мах, удар, шаг, удар, поворот, удар, пируэт, удар, отшатнуться, удар. Андроид прикрытия, стоя, вернее, двигаясь спиной к спине с хиро, поливал инфицированных пулеметным огнем. Но зомби становилось с каждой секундой все больше, и такими темпами они просто поглотят космического путешественника не обращая внимания на такую приправу, как боевые роботы. Отпрыгнув в сторону, Хиро выхватил сразу две гранаты и закинул их в приближающуюся толпу. Одна из них была боевого типа, а вторая – парализующая. Раздался сильный взрыв, от которого оставшиеся окна в близлежащих домах вылетели, а за ним большую часть зараженных окутало облако парализующего тумана. Оставшиеся зомби никак не среагировали на потерю большей части своих сил и продолжали упрямо напирать. Одной секиры уже было недостаточно, поэтому во вторую руку прыгнула шипованная бита. Работая на манермельнице, парень закружился, ускорился, раскалывая черепа врагов – Он уже был с головы до ног залитых кровью, если так можно назвать непонятную жидкость мутного зелёного цвета, но даже не обращал на это внимания, ему было не до этого. Разведчик уже присоединился к веселью. Теперь андроиды не мешали человеку крутиться волчком, но и не отставали от него. Они, встав чуть впереди своего командира, поливали полчища монстров плотным огнём. В один момент случилось непредвиденное. Сильно израненный Топотун все же добрался до них и одним точным ударом отправил ближайшего к себе робота в полет. На этом, правда, его геройство закончились. Второй сразу повернулся и почти в упор расстрелял эволюционировавшего зомби. Выжить от такого плотного огня не смог бы никто – Но за это время его окружили остальные заражённые и всеми силами пытались повалить на землю, чтобы растерзать и разорвать в клочья. Не на того напали. Раздался резкий режущий свистящий звук, и в нескольких метрах от робота всё буквально испарилось. Он задействовал резервную систему защиты, выпустив примерно половину энергии. В это время второй, отправленный в полёт топотуном, поднялся и с удвоенной силой начал отстреливать пытавшихся подобраться к его напарнику монстров. На этом наблюдение Хиро за своими помощниками закончилось. Новая волна зомби начала вываливаться из подъезда, и он периферическим зрением заметил странное движение на втором этаже дома, из которого валят заражённые. Наметив себе дальнейшую цель, парень с еще большим энтузиазмом врубился в ряды нападавших. Через несколько минут поток монстров начал редеть и замедляться, пока полностью не закончился. Командир постоял с десяток секунд, переводя дыхание. Дождался, пока его железные напарники закончат с зачисткой и отдал им мысленный приказ двигаться в подъезд. Тот, которого успел боднуть топотун, выглядел немного помятым, но на общей боеспособности это никак не отразилось. Внутрь вошли, следуя чёткой схеме на расстоянии трёх метров друг от друга. Хиро двигался замыкающим, внимательно всматриваясь в радары камеры, но не забывая и об окружающей обстановке. Как он и думал, не все заражённые вывалились из подъезда, то и дело – На их пути появлялись новые, пытаясь атаковать из укромных мест. Радар на них никак не реагировал. У парня сложилось ощущение, что он сломан. Продвижение замедлилось. Хиро очень не хотелось оказаться в невыгодной ситуации или в ловушке. Звуки выстрелов из пулемётов наверняка разнеслись далеко от места боя. И в скором времени могут нагрянуть незваные гости. Но... долгожданные Он это прекрасно понимал и заранее готовился к встрече. Обычного устранения толпы монстров для того, чтобы заявить о себе, недостаточно. Необходимы свидетели, и чем их окажется больше, тем лучше. Хира прекрасно осознавал, насколько велик риск его авантюрного плана, но отказываться от него не собирался. От его текущих действий и поступков зависит многое – не только будущее станции, но и жизнь на этой планете в целом. Если ему удастся осуществить задуманное, начнется новая веха в истории – истории не только станции, но и его, как ее лидера. Передвигаться в тесных узких коридорах на этажах было довольно затруднительно – Вооруженные крупнокалиберными пулеметами андроиды в случае неожиданного нападения извне не могли толком в этих мышеловках развернуться, поэтому парень внимательно отслеживал обстановку не только сзади, но и спереди, чтобы в случае нужды вовремя среагировать. Второй этаж, на котором он ранее заметил неясное шевеление, встретил его загробной тишиной. По сравнению с первым, где почти из каждой квартиры выбегали ошалелые заражённые, здесь было тихо, как в склепе. Можно было услышать только звук их шагов до да шорох строительного мусора, на который осторожно наступали он и роботы. Никаких неожиданных нападений и вырывающихся полчищ зомби не было. Казалось, что здесь совершенно ничего и никого нет. Но командир всеми фибрами души чувствовал, что это далеко не так. И он оказался прав. Неприметная квартира с плотно закрытой железной дверью стала первой неожиданностью. Эта дверь и вылетела, как пробка из бутылки шампанского после тряски. Одного из андроидов своим мощным телом снес топотун. Все произошло настолько стремительно и неожиданно, что даже командир удивился. Монстр, обхватив ручищами робота и протаранивая дверь соседней квартиры, скрылся внутри темной прихожей. Раздались звуки схватки и ожесточенной борьбы, сопровождаемой множеством выстрелов из пулемета. В замкнутых помещениях звук разносился значительно сильнее, чем на улице. Второй андроид, следуя мысленному указанию командира, нырнул в образовавшийся после монстра проём и сразу же открыл огонь на поражение. Ему противостояли не меньше десятка обычных зомби и три синяка, кружащих вокруг него с неимоверной скоростью. Не обращая внимания на завязавшееся сражение, Хиро проскользнул между ног робота и точными ударами срубил несколько приблизившихся к нему зомби, сделал перекат и оказался в просторном помещении. В соседней комнате продолжалась схватка, но ему было не до этого. Как и в прошлый раз, в углу оказался монстр, мутировавший под паука, с которым ему пришлось однажды столкнуться во время спасения Артура и его семьи, Он был в несколько раз больше своего убитого собрата, и именно его парень увидел периферическим зрением во время сражения. Теперь все становилось на свои места. Радар, как и в тот раз, не работал именно из-за этой твари. В этом он не сомневался. Всё завертелось стремительно. Попытавшись сбить этого прилипшего к потолку монстра, командира ожидало сильное разочарование. Тварь легко отразила летящий в неё снаряд и, недолго думая, сама прыгнула в его сторону. Он успел лишь выставить руки вперёд, чтобы его не поглотила огромная открывшаяся пасть этого чудища. Завязалась нешуточная схватка пришельца с монстром, во время которой они катались по комнате с целью уничтожить друг друга. Роботы продолжали сражаться со своими противниками и прийти на помощь в этот момент не могли. Показания одного из андроидов находились на критическом уровне. Топотун своей невероятной силой смог оторвать у него одну руку и отбросить в сторону, А пулеметы в яростной схватке в ближнем бою были полностью бесполезны. Такими темпами скоро один из его помощников будет полностью уничтожен. Но сейчас Хиро не это волновало. Тварь оказалась на удивление сильной и просто так избавиться от неё не представлялось возможным. Множество щупалец скрутили парня и пытались переломать ему кости. Защитное снаряжение и собственная аномальная сила пока этому препятствовала. Тем не менее, капающая ядовитая жидкость из пасти монстра могла в любой момент сделать брешь в броне. И вот тогда могут начаться самые серьезные неприятности». Командир не хотел идти на крайние меры и до самого последнего момента пытался сберечь энергию в снаряжении, потому что отчетливо понимал, что это только начало. Но если он и дальше продолжит медлить, последствия будут еще хуже. Активировав защитные системы на половину энергетической шкалы, ему удалось избавиться от части окутывающих тело щупалец. Тварь яростно заверещала, не согласная с таким исходом, и начала ожесточённее атаковать. Но несколько мгновений своим поступком парень всё же смог себе выгадать. И это изменило ход схватки. В момент активации щита одна из рук освободилась от давления, и он в этот момент смог достать ещё один нож, припасённый на крайний случай – Несмотря на боль от прожжённого кислотой снаряжения и не дожидаясь, когда начнут действовать уколы с обезболивающим от встроенного медицинского терминала, он яростно и со стервенением начал вонзать остриё клинка в этот противный и мерзкий глаз монстра. Тварь заверещала, пытаясь оторвать и отбросить убийственную жертву, но сдаваться не собиралась. Бокхиро обожгло от сильной боли и его откинуло в стенку комнаты. Монстр успел собрать силу воедино и нанести сильнейший удар по парню, чуть не переломав ему все ребра. Два противника, оказавшиеся на достаточно большом друг от друга расстоянии, пытались подняться. Монстр получил серьезные раны. Но и командир выглядел не лучше. Прожжённая во многих местах снаряжение, внутренние повреждения, вывихнутая рука, химические ожоги и сильная боль в боку. Как только он оказался на ногах, монстр яростно заверещал и вновь ринулся на него в атаку. Сделав крутой перекат, скривившись от охватившей боли, Хиро, не поднимаясь, крутанул Секиру перерезав ближайшее к нему щупальце. Виск перешел в вой. Оставшиеся отростки начали беспорядочно, но с еще большей скоростью вращаться вокруг парня. Кинув в тварь нож, заставляя ее отвлечься, он сделал резкий рывок, перекат, уворачиваясь от еще одного щупальца и со всего маху вонзил острие секиры в не полностью уничтоженный ранее глаз. Монстр на последнем издыхании собрал все силы воедино и с сильнейшим ударом отправил двуногого противника в полет. К сожалению, на этот раз Хиро не повезло. Вместо стенки он пробил спиной окно и с громким звуком шмякнулся спиной об землю. Удар выбил из легких в воздух, медицинский датчик взревел о сильных повреждениях. Однако парень, пусть с трудом, но поднялся, чтобы буквально натолкнуться на выставленное прямо ему в лоб дуло пистолета. «Ну, привет, герой. Вижу, ты здесь развлекаешься. Мы мимо проходили, не хотели отвлекать, но...» «Ситуация вынудила». Медленно подняв голову, командир увидел с десяток людей с оружием в руках, направленным в его сторону «Знаешь, мы очень сильно удивились, когда добрались до места твоего утренника. Думали, здесь развязалась самая настоящая война. А что в итоге? Какой-то перец в одиночку сражается с целой ордой ходячих». Он усмехнулся, а вся шайка в этот момент громко и с вызовом рассмеялась. «Но стоит отдать тебе должное. Не каждый может похвастаться такими заслугами». «Сколько здесь зомбаков? Не меньше двух сотен, и им противостоял всего один человек!» Парни, не убирая с мушки командира, говоривший, повернулся к остальным. «Да у нас здесь, похоже, крупный улов!» «Кто вы такие?» — сухо и довольно спокойно произнес Хиро. Он предполагал такой исход событий и был к этому готов. Я сейчас не в состоянии достойно вам ответить, но один совет дать могу. Не знаю, как остальные, но я очень не люблю, когда в мою сторону тычут оружием». «Ребят, вы только поглядите, нам попался еще и борзой!» Сильный удар кованого ботинка отправил командира в полет. Его состояние и так оставляло желать лучшего, но тем не менее он был полностью спокоен. Стрельба на втором этаже полностью прекратилась не просто так. Оба андроида уже расправились со своими противниками и ждут приказ. Хоть один из них сильно пострадал, но всё ещё продолжает функционировать. Они стоят и, как стандартно запрограммированные роботы, ожидают мысленных указаний своего хозяина. А бандит, не зная еще об ему части, продолжал распинаться. «Не слишком ли ты наглый для того, кто оказался в такой ситуации?» «А вы не слишком беспечны?» Имитируя напряженность и страх в голосе, спросил парень – «Вы же не думаете, что я в одиночку расправился с таким количеством противников? Мои товарищи могут в любой момент вернуться». «Да хорош заливать ты, кусок говна!» Хиро склопотал еще несколько ударов по телу, особо не защищаясь. «Знаешь, не будь мы уверены, что ты здесь один, так бы себя не вели. Как игрок, тебе должно быть понятно, мы не стали бы рисковать просто так. «Поэтому сейчас ты пойдёшь с нами, хочешь ты того или нет». «И как же вы поняли, что я здесь один?» Играя роль смирившегося со своим положением человека, с трудом спросил командир. «Вот тот парень может отчётливо чувствовать присутствие живых людей на сотню метров», свободной рукой показал говоривший И будь все так, как это пытаешься показать ты, он бы уже давно дал нам об этом знать. Тот, кивком головы уточнил парень, именно он, еще яростнее улыбнулся, говоривший. Командир медленно перевел взгляд на парня, которому от силы лет шестнадцать. Он весь трясся был явно не рад, что сейчас находится здесь». В отличие от остальных, у него в руках не было оружия и даже больше. Он был закован в наручники. Молодой, еще неопытный, и явно не хотел находиться в этой компании. Вздохнув, Хиро тихо сказал. «Но тогда только он мне и нужен». «Что ты сейчас сказал? Повтори!» Еще один сильный удар ногой отправил командира в полет. Распластавшись, он лишь усмехнулся. К сожалению, его ухмылку никто из окружающих не мог увидеть. Мешал шлем. Отдав мысленное указание на уничтожение указанных целей, Хиро сделал резкий рывок и скрылся за ближайшим трупом зомби. Сначала раздались выстрелы от долгожданных, но неприятных гостей, а после из подъезда и окна второго этажа Их поприветствовала очередь из пулемётов, боевых роботов. Несколько раз по командиру прилетели пули, но остатки снаряжения смогли уберечь его от серьёзных ранений. не прошло и минуты, как всё было закончено. С трудом поднявшийся и отряхнувшись, он повернул голову в сторону единственного оставшегося в живых человека, того самого парня с наручниками на запястьях, Он сключился на земле и закрыл глаза от страха. Слава богу, хоть не описался, навистом над ним Хира глухо произнёс. «Долго ещё валяться собираешься?» Лежащему на земле потребовалось не меньше тридцати секунд, чтобы прийти в себя и, наконец-то, открыть глаза. Ошалело глядя по сторонам, он посмотрел на трупы тех, с кем ещё недавно шёл рядом. Обреченный же, по его мнению, парень, который находился в безвыходном положении, наоборот, стоял перед ним, как ни в чем не бывало. «Кто вы?» – с трудом сглатывая ком, застрявший в горле, спросил он. «Поднимайся и следуй за мной, молча». Коротко отдал приказ командир и, без всяких сантиментов, начал обыскивать карманы убитых людей и осматривать их снаряжение. Боевые андроиды в это время вышли на улицу. Вид у них был так себе, потрепанный и в крайне плохом состоянии, но главное – передвигаться самостоятельно они могли. Забрав все показавшиеся ему ценными предметы, Хиро быстро подобрал оставшиеся на земле после убийства монстров кристаллы эволюции и жестом приказал парню следовать за ним. Первый план командира был выполнен – Пусть и не на все сто процентов. Он смог заявить о себе, как только о пропаже целого отряда разнесется весть, его начнут искать. Ну а пока ему надо подлатать роботов, привести себя в порядок и по возможности восстановиться.